Глава 15. Би. «Пропустим по стаканчику». Иэн наклонился к Би, но она покачала головой. «Нет, дружище. Я хочу спокойно отдохнуть в тишине». Она собиралась домой и хотела почитать. Она купила новую книгу, рекомендованную почти всеми блогерами, которых она уважала и мнению которых доверяла, и только ждала подходящего момента, чтобы углубиться в чтение». Она почувствовала легкое самодовольство от мысли о том, насколько лучше она будет себя чувствовать утром, чем ее коллеги. и вышла из офиса не оборачиваясь. При этом она физически ощущала, какими взглядами украдкой обменивались ее друзья. Когда она находилась в своей квартире одна, она чувствовала себя спокойно и в безопасности. Здесь наедине с собой не нужно было важничать и манерничать можно было просто переодеться во что-то удобное и свернуться на диване с книгой. Надев мягкую пижаму и поставив вчерашнюю пиццу разогреваться в микроволновку, Би отправилась на поиски посылки из Амазона и нашла ее на полке в ванной, с которой она могла вот-вот свалиться. Би сама поставила ее туда в спешке вчера вечером. Она открыла посылку, вытащила книгу за корешок и нахмурилась при виде ярко-голубой обложки у себя в руках, и название сама напросилась. Би была почти уверена, что она заказывала другую книгу, хотя и обложка, и название казались знакомыми. Может, это была импульсивная покупка? Один клик — и все. После того, как она вступила в несколько книжных клубов в Фейсбуке, она постоянно кликала по каким-то товарам на Амазоне. Она повертела книгу в руках и начала читать краткую аннотацию на обороте обложки. Она едва ли заметила, как книга выпала у нее из рук. Мысли забегали во все стороны сразу так, что Би почувствовала головокружение и тошноту. Узор на серо-белом линолеуме полетел ей навстречу, и она едва успела ухватиться за край ванны, осознав, что это не пол летит к ней, а она падает на него». В помещении было слишком жарко, а музыка звучала слишком громко. Густой дым напоминал туман над головами тех, кто пришел на вечеринку. От его запаха и привкуса ее подташнивало. Чтобы не расплескать коктейль, би так сильно сжимала седьмой или уже восьмой стакан, что костяшки ее пальцев побелели. Ей нужно было сесть, но все грязные диванчики для студентов были заняты людьми оживленно обсуждавшими темы, о которых не имели ни малейшего представления. Она не могла и подумать о том, чтобы протиснуться к свободному подлокотнику и притвориться, что не так пьяна, как была на самом деле. Люди заняли все места до последнего. Кто-то раскачивался под музыку в центре зала, пары обнимались у дверных косяков, их лица сливались, когда они засовывали языки друг другу в рот так, словно это были инопланетные зонды, ищущие смысл жизни, словно само их существование этим вечером зависело друг от друга. Нижняя ступенька оказалась свободной. Бе опустилась на грязные серые плетки и приложила голову к прохладным деревянным перилам. Она боролась со сном, изо всех сил стараясь не закрыть глаза, не заснуть и не опозориться, если слюни потекут у нее по подбородку. Но веки были такими тяжелыми, что ей приходилось постоянно моргать, чтобы они автоматически не закрылись. Если бы только в помещении на секунду воцарилась тишина, если бы только Би могла подняться на ноги и выйти на улицу, чтобы вдохнуть свежего воздуха, она точно почувствовала бы себя лучше, не такой зажатой и не страдала бы от клаустрофобии. Но независимо от того, какие сигналы ее мозг отправлял ногам, они, казалось, решили игнорировать их. И она оставалась там, где сидела. Ее лицо зудело от большого количества макияжа, который она наложила перед тем, как отправиться на вечеринку с подругами. И где же они? Где Вив и Руби? Она смутно помнила, как Руби чуть раньше схватила ее за руку и что-то громко сказала пытаясь перекричать музыку. Вроде спрашивала, не хочет ли Би пойти с ними. Точно? С ней все будет в порядке? Значит, они ушли. Должны были уйти. Почему она осталась? Потому что ей было весело. Она классно проводила время, болтая с каким-то парнем о многочисленных ракурсах, которые позволяют выходить за пределы обычного восприятия в искусстве. Он был похож на одного из этих студентов, от которых она сейчас отчаянно хотела скрыться. Уже не в первый раз после начала учебы в университете ей хотелось, чтобы рядом с ней находились Карен и Элеонора. Они никогда не бросили бы ее. Би помнила вечеринки в их родном городе и то, что Карен оставалась в клубе, даже если сама уже устала. Она должна была убедиться, что с ее подругами все в порядке. «Если мы куда-то идем вместе, то мы остаемся вместе до конца вечера». Би сейчас видела у себя в сознании Карен, произносящую эти слова. Но она никуда не ходила сегодня вечером вместе с Карен и Леонорой. Она пошла развлекаться с новыми университетскими подругами, а они думали только о себе. И теперь она осталась одна. «Судя по твоему виду, тебе неплохо было бы съесть кебаб, а затем отправиться в кроватку». На мгновение Би показалось, что это она сама с собой разговаривает, позвучивая свои желания. Но этот голос был более низким, мужским. Она заставила себя открыть глаза и увидела Кирана, того парня, с которым она разговаривала, когда ушла Руби. Он стоял прямо перед ней. Ей удалось выдавить из себя улыбку, то есть она подумала, что выдавила ее. Но ни одна часть ее тела, по большому счету, не хотела ей подчиняться. Ты, должно быть, умеешь читать мысли, произнесла она заплетающимся языком. Голос ее звучал хрипло и казался чужим. Предполагаю, что ты не можешь добавить аспирин к этому списку. Или все же можешь Джин из лампы Алладина. Твое желание приказ для меня? улыбнулся Кирен и протянул ей руку. «Пошли. Я обещал Руби, что доставлю тебя домой в целости и сохранности. Я тебя долго искал. В последний раз, когда я тебя видел, ты вливала в себя один за другим стаканчики бешеного пса 20 на 20 в кухне вместе с Фрейдом». Би скорчила гримасу, когда образ парня по прозвищу Фрейд промелькнул у нее в голове. Он получил его за то, что любил обсуждать психологию каждый раз, когда находил собеседника». Она вспомнила, как он размахивал бутылкой 20 на 20 и говорил о теории атрибуции. «Ой, неудивительно, что я так дерьмово себя чувствую. Карен никогда не давала мне мешать разную выпивку». «Кто такая Карен? Твоя сестра или кто?» — спросил Керен, когда Би ухватилась за его руку и позволила поднять себя на ноги. Ее немного покачивала. Она чувствовала себя Бэмби, когда шла. Кирен крепко ее держал, помогая сохранять вертикальное положение. «Или кто?» — пробормотала Би себе под нос, не желая думать о том, что сказала бы Карен, если бы увидела ее сейчас. «Послушай, можно мы пропустим кебаб? Если честно, я просто хочу рухнуть в кровать». «Без проблем?» — слегка поклонился Кирен. «Я к вашим услугам». Бе очнулась на холодном полу в ванной. Кажется, у нее изо рта только что вырвался крик, и его послевкусие осталось на губах. Ей не пришлось гадать, что именно она кричала. Кошмаров давно не было. Но когда они ее мучили, она всегда просыпалась, хватая ртом воздух и с трудом повторяя одни и те же два слова снова и снова. «Не ходи! Не ходи! Не ходи!»